Глава девятая. Я поднимаю руки высоко, прячу листки, потому что в какой-то момент кажется, что Люба за них драться собралась, но нет. Она всего лишь садится на корточки, собирает обрывки. Собирает и бережно складывает на колени в стопочку, носом шмыгает. А я не знаю, куда деться. Некоторое время наблюдаю за ее попытками сберечь что-то, по-видимому, важное. Потом не выдерживаю и тоже приседаю. Со стороны на нас обеих посмотреть, ну какая идиотская ситуация начиная помогать. «Не трожь, это мои!» — повторяет Люба, жалобно всклипнув. «Мои работы! Ты не имеешь права их портить!» «На твоих работах мой парень». «Бывший парень!» «Теперь уже?» «Наверное, да. Поддерживаю я рисковато. Бывший на все сто процентов. Он с тобой спит? Давно? У вас началось, когда мы еще встречались?» Люба вскидывает округленные глаза. В этот момент кулон выпадает из выреза ее футболки. Я впиваюсь в него глазами и моментально понимаю, что это не тот. Пульс разгоняется до максимума, а краска ударяет в лицо. Я выбрала кулон из красного золота, а этот с вкраплениям других металлов. Форма листочков такая же, но они украшены навязчивыми узорами. Короче, бескусится. Ещё один глубокий вдох-выдох. Упс. Впрочем, карандашные рисунки никуда не делись. Э, я вновь раздражаюсь. Люба ловит мой взгляд и поспешно прячет кулон под футболку. Видимо, опасаясь, что в порыве ревности я сорву его. Поднимаюсь и подхожу к окну, руки на груди скрещиваю, а любим писклявый голос ножом вонзается в спину. Пока не спим. Сама ты себя слышишь? Я оборачиваюсь и вопросительно приподнимаю брови, призывая продолжать. Мы сблизились уже после вашего расставания, и да, этот кулон Матвей выбирал для меня. Не знаю, зачем ему понадобилась твоя помощь. Ты неплохо меня знаешь, и у тебя хороший вкус. Напарней Перебиваю. Я попросила его больше так не делать. Он пообещал, что не станет. Когда у вас началось-то? Я вообще ничего не понимаю. У меня были проблемы с Олегом. Я попросила Матвея помочь. Тот ступился, поговорил. С тех пор начали общаться. За моей спиной? Люба делает взмах руками и начинает жестикулировать. Юля, за твоей спиной общаться очень легко, потому что ты никого, кроме себя самой, не замечаешь. А последние недели особенно... Грибов вскакивает на ноги и подходит к столу, начинает составлять свои зарисовки из обрывков, как картинки из пазлов, вытирая щёки, продолжая говорить. Я всегда была твоей подругой. Кому, как не мне, видеть, что тебе на Матвея всегда было плевать. Боже, ты его даже не запомнила, когда я показывала несколько раз парень, который ходил в соседнюю школу и который пришёл в класс до подготовки. Именно я первой с ним познакомилась, показывала тебе Матвею раза четыре. Ты равнодушно кивала, и все эти зарисовки я сделала в то время, а после того, как вы начали встречаться, ни разу его не рисовала. Она вновь вытирает щёки, потом закрывает лицо руками и плюхается на кровать. Я стою в замешательстве. Э, может быть, я бы мне его и показывала, но она всегда была влюбчивой, и постоянно кто-то нравился. Разве всех запомнишь? И тем не менее, чувствую неловкость. Не смотри на меня так, Юля. Именно я Матвея видела раньше и влюбилась, но так вышло, что он запал на тебя, а меня запомнил лишь как приложение к тебе. Я такого не помню, Люб. Любаш. Мы пошли в кино втроём. Это моё первое чёткое воспоминание о Матвее. Сорвались с занятий от скуки, все попёрлись в кинотеатр. У меня не было денег, и он заплатил. Кстати, за тебя тоже. И мы все обменялись телефонами. Люба грустно улыбнулась. Да, я успела обрадоваться, но написал он потом именно тебе. Ты же сделала вид, что не заметила, как я расстроилась. Скидывалась с крины ваших переписок, таскала меня за собой третьей, с Пухилой. Я так делала, может, поначалу Но без задней мысли стеснялась Матвея и нервничала, прикусывая губу. Люба, тебе нужно было, я не знаю, сказать мне, остановить это. Сказать что? Я тебе про Матвея сто раз говорила, ты ничего благополучно не запомнила и начала с ним встречаться. Я это приняла, смирилась, он выбрал тебя. Так нет же, все следующие годы ты мне подробно рассказывала, как он за тобой бегает и как тебя это смущает и раздражает, и как он ссорится с твоими родителями и как тебя это бесит. Я понимаю, что ноги не держат. Подхожу к кровати и присаживаюсь на краешек, рядом с Любой. Смотрю на неё в лёгком шоке. Кулон вновь выпадает из выреза футболки, и я молча его рассматриваю. Люба думает, что это тот самый. Я рассказывала ей, что выбрала листочек. Но это другой. Мне жаль. Говорю тихо, пальцы ног подгибаются. Юлия честно пыталась его разлюбить все эти годы. Из-за всех сил встречалась со всеми подряд, от равесников до стариков, надежда, что кто-то из них сведёт меня с ума, и я от этого гадкого чувства отделаюсь. Ты не имеешь права меня обвинять. Всё, вы расстались. Матвей хочет идти дальше. Отпусти его. Я ничего не замечала, Люба, клянусь. Если бы мне хотя бы раз пришло в голову, Конечно, не замечала, куда там? Существует только ты и твоё удобство. Остальные должны подстроиться, смириться, привыкнуть. У тебя всегда всё было: полноценная семья, лучший парень, но тебе этого оказалось недостаточно. Люба вновь вскакивает, делает рывок к столу, судорожно разглаживает сложенные пазлы. Берет скотч, пытается склеить, но получается плохо. Я смотрю на нее, не делая попыток помочь. Все плохо, мы больше никогда не сможем дружить. А еще мне ее жаль. Так сильно жаль, и кулон на ее шее не тот. Я хочу открыть рот и сказать об этом, но Люба, скорее всего, не поверит. Она плачет, я молчу. Наконец, отворачиваюсь. Все это время ты притворялась, моя подруга, и сама сохла по моему парню. Голос звучит максимально спокойно. Я трою лицо, потом стягиваю на затылке волосы. Не представляю, как нам общаться дальше и стоит ли. Я о тебе многое рассказывала, в том числе про секс, ты кивала, а сама хотела быть с Матвеем. Это в голове не укладывается. А Люба мечет в меня острый взгляд. Я не просила, ты сама делилась. И да, я хотела быть на твоем месте. Да Люба бы хотела Юля, он тебя домой к себе привел, устроил романтический вечер, зацеловал. А какой был у меня первый раз? Ты сама знаешь. Она содрогается и отворачивается, вздыхая. В её плохом первом сексе я не виновата. Вы уже спали? Просто скажи как есть, я уйду. А Любо медлит, потом смехается и качает головой. Тебя только это волнует, да? Ты вообще в курсе, что у Матвее проблемы, что он работает, чтобы долги раздать, что у него бабушка болеет, и он вечерами дома, чтобы сиделку отпустить? Ты хотя бы раз спросила, как у него дела? Если у Матвея есть долги, это только по его вине. Иногда виноватым людям нужно немного поддержки, знаешь ли? Ты зациклена на себе, эгоистка. Эту поддержку он нашёл у тебя? Глаза наполняются слезами, мой дзен дрожит, грозясь разойтись по швам. Что Матвей спутался с моей подругой, ужасно. Но то, что ему нужна была поддержка, а он за ней не пришёл, сильнее в 100 раз. Почему не пришёл ко мне? Юлия, смирись уже с тем, что между вами всё кончено. Мы смотрим друг на друга. Наконец, я отвечаю. Какая кошмарная ситуация. Мы влюбились в одного парня. Люба качает головой. Те, кто любят, так легко не отказываются, не предают, не целуются с другими на всеобщее обозрение. Ты причинила людям вокруг много незаслуженной боли. Мы отве тебе всё прощал, дрался за тебя. Но какие-то же должны быть пределы. Ты его не любишь совсем, и ваш ребёнок был бы несчастным. Ты приняла верное решение тогда. Волоски на коже дыбом поднимаются. Я вскакиваю на ноги. Ты не можешь знать, что я чувствую. И больше не смей ничего говорить о моих детях. Направляюсь к выходу. Матвей поедет со мной на турбазу в выходные. Если ты правда желаешь ему добра, останься дома. Пожалуйста, Юля, дай нам возможность побыть вдвоём и узнать друг друга получше. Дай нам шанс быть счастливыми. У вас другой возможности стать счастливыми нет, что ли? Странно. От меня Матвея было ногами не вытолкнуть. Если не отвалишь, я ему расскажу, что ты сделала аборт, и он тебя возненавидит. Я хватаюсь за ручку двери и сжимаю её до белых костяшек. Не забудь упомянуть, кто эти таблетки мне притащил. Силком тебе их в рот не запихивали. Оборачиваясь, самые страшные враги когда-то близкие люди. Они знают, куда бить и с какой силой. Люба Заплаканная, растерянная, какая-то жалкая, со своими бумажками в руках. Наверное, она и правда в Матвея влюблена. Это и не мудрено, он хороший. Придурок, конечно, последний. Но кто без недостатков. Однако счастливой Люба не выглядит. Мы смотрим друг на друга, и нам обеим горько. Цена ее попытки обрести счастье? Ой, какая высокая. Как она меня назвала? Эгоисткой? Чуть прищуриваюсь и говорю с ледяным спокойствием. Люба, если ты Матвею хотя бы слово скажешь в таблетках, Я тебя размажу по стенке. Выхожу из комнаты и иду к двери. Не знаю, откуда силы берутся. Какая-то другая я, взрослая.